Глава пятая — А! А! А! А! — уже несколько минут раздавался в палате однообразный крик страдающего человека. — Кто там кричит? — с досадой во сне спрашивал Марченко. — Нельзя, нельзя кричать! Я сплю! Но крик продолжался над самым ухом санитара, той же безнадежной, протяжной, мучительной нотой. А-а-а! «А-а-а! а а, -а, -а Долго еще сон боролся с этим криком, но, наконец, Марченко стал просыпаться и понял, что это кричит лежащий рядом с ним раненый. Страшная усталость потревоженного короткого крепкого сна опять овладела всем телом Марченко, и он снова заснул. Но раненый продолжал кричать. И этот крик бил все тело санитара Марченко своими острыми однообразными ударами. — Господи, вот мучение-то! — бормотал он, проснувшись. — Покоя нет, Господи! Спать хочу! Две ночи не спал! Марченко самому хотел плакать и кричать от той муки, что испытывал его молодое, здоровое, властно требующее отдыха тело все члены которого ломила усталость. Мысли о жалости к раненому не могла явиться у Марченко. Он жалел лишь себя, усталого, разбитого человека, которому ни до чего и ни до кого на свете нет дела, и у которого теперь одна мысль, одно страстное желание — спать, спать, спать. Раненый продолжал кричать, и напрасно марченко пытался снова заснуть затыкая уши жесткими подушками прежний крик как острые стальные иглы прокалывал соломенные подушки и вонзался в измученный мозг я спать хочу сказал сев на наре санитар с злобным лицом обращаясь к раненому не кричи не мешай мне спать но раненый словно не слышал этих слов и кричал. Санитаром Марченко овладела ненависть. Перед ним не был страдающий человек. Перед ним лежал его мучитель, враг. — Не кричи! — снова сказал санитар, со злобой стиснув зубы. — Перестань кричать! Слышишь? Глаза Марченко, усталые и опухшие от двух бессонных ночей, Таили блеск жестокости, и руки судорожно сжимались в кулаки. Раненый поднял на него страдающий взгляд, но прежний однообразный крик был единственным ответом на гневные слова санитар. Растрепанный в расстегнутой рубахе стоял перед раненым Марченко и, задыхаясь от гнева, кричал «Не ори! Спать мешаешь!» и, грозя раненому кулаками, Марченко стал осыпать его грубой циничной руганью. Санитар видел перед собой бледное искаженное от боли лицо, и оно казалось Марченко отвратительным, особенно открытый рот, издававший беспрерывные жалобные крики. «Это лицо и этот рот мешают спать и мучают безжалостно и упорно». И чем больше смотрел санитар на это лицо, и чем больше слышал этот крик, тем сильнее всем существом Марченко овладевало страшное животное бешенство. «Молчи!» — вдруг закричал он не своим диким голосом, и, размахнувшись изо всей силы, ударил раненого кулаком по виску. Крик... Замер на болезненной ноте, и бледная голова безжизненно свесилась с подушки. В комнате настала полная тишина, казавшаяся странной после долгого однообразного крика раненого и бешеных угроз санитара. Марченко бросился на свою постель, и в тот же миг заснул крепким сном человека, не спавшего две ночи подряд.